Глава 9. Нет в жизни звука более захватывающего, чем стук в дверь. Чарльз Лэм. В темном зале опять собрались почти все достойные представители великой расы эргов. Такими темпами я скоро их всех в лицо, точнее в капюшон знать буду. Я слушаю, произнес старший из них. Великий магистр пуганно пререпетал уже другой нижайший слуга. Несчастный очень переживал, Успели казнить уже троих его предшественников, умудрившихся опозориться и испортить проект завоевания геи. Приносить дурные вести ему не хотелось, ибо чуяло нутро, что добром сие не кончится. Шея уже начинала ныть. «Итак, чего ты молчишь?» Мой господин дрожащим голосом пролепетал никчемнейший из никчемных, опасаясь разогнуть спину. «Мне велели передать...» что два самых могущественных рода геи объединились. «Что?» – заревел правитель Эргов. «Оборотни, драконы объединились!» – пролепетал гонец. «Как?» – «Их вражда длится сотни веков, и их неприязнь заложена в самом подсознании». «Вам виднее, господин, но они все равно вместе». И стадия взросления маленького дракона завершилась. Теперь она взрослая боеспособная особь. И это еще не все. Драка оказались в родстве с ведущими магами мира. «Да что они там все охренели!» – взревел правитель. «Не знаю, мой господин», – пролепетал слуга. «Но наша задача всерьез осложняется. А перстень артефакт все еще у нее». Слуга вжал голову в плечи. «И мы никак не можем на нее воздействовать, по крайней мере, пока она на ноге. «Ну все!» – рыкнул правитель Эргов. Меня эта маленькая дрянь достала позвать ко мне лучшего охотника на драконов. Но у вас нет лицензии на убийство драконов, выступил вперед Орту. А где она? Все еще на подписи в небесной канцелярии. Все равно позовите лучшего охотника на драконов. Лучший не возьмется за это дело, мой лорд, тихо заметил Орту. У них общий прадедушка, а охотники чтят и более дальние узы, и не будут убивать свою родственницу. И здесь драконы отметились. Увы, мой господин, вот такие они пробивные, у них везде свои. Тогда привлеките второго в списке. Будет сделано, мой господин. Очнулась я в просторной светлой комнате. Первое, что попалось на глаза, бордовый барахатный балдахин в собственной кровати. Все-таки я в замке драка. Чудесно. На тумбочке слева стояла большая кружка молока и маленькая записка. «Здравствуй, дочь!» – гласила она. «Сегодня ты умудрилась нечаянно подложить мне самую большую в мире свинью. Поэтому сие послание я пишу в огромной спешке. Надеюсь, успею вовремя скрыться от твоей мамы. В следующий раз, когда замышляешь пакость, помни твоему отцу уже не двадцать пожалей бедного родителя». По стриптум. Надеюсь, мои внуки отомстят за меня. Пост по скриптум. Прав был Питер Устинов, когда говорил, что родители – это кость, на которой дети точат свои зубы. Да-да, прыгались предки. Вот что случается, когда каждый старается вести двойную жизнь в тайне от половинки. Блин, да как-то у них получилось. Папа все эти годы успешно скрывал от мамы, что дракон. А та не упомянула, что ведущий маг мира на геи. Обалдеть. Либо любовь слепа, либо мне пора к ним на мастер-класс по запудриванию мозгов. В дверь постучали. Я лефрикторно заглянула под одеяло. Вместо любимой спортивной майки размера 3 xl на мне была надета какая-то сорочка, чуть ли не викторианского стиля. Значит, меня укладывала спать мама. Все пытается навязать мне свои вкусы наивные. Дверь приоткрылась, и Мартифор тихо уточнил. — Можно войти? — Заходи, — пригласила я, и, подтянувшись выше, оперлась на подушку. — Я пришел с тобой поговорить, — тихо начал он, присаживаясь на краешек постели. — Проклятие мы уже разделались, поэтому, полагаю, нужно разобраться со всем остальным. Я знаю твое самое заветное желание обрести свободу. Я отпущу тебя. При этих словах Внутри что-то оборвалось. Да, я теперь не могу, когда мне что-нибудь навязывают. Но при мысли, что наша с Мартифором связь разорвется, на душе стало пусто и неуютно. Наверное, он будет рад от меня избавиться. Я отпущу тебя, продолжал тем временем удивительно серьезно Мартифор. Но не потому, что хочу этого. Нет, просто я знаю, что силой и принуждением от дракона ничего не добьешься. Вы не терпите диктаты подчинения. Я отпущу тебя, но не сейчас. Видишь ли, моя политическая ситуация все еще не стабилизировалась, а союз здрака здорово укрепляет политические позиции. А впрочем, я ведь не это хочу тебе сказать. Мартифор запнулся, словно нервничал. Он волнуется. Неужели? Мужчина сделал небольшой вдох и, глядя мне в глаза, произнес: Я бы хотел. Я прошу тебя остаться! «Потому что люблю». «Понимаю, звучит неожиданно и дико, и вроде совсем необоснованно. Но я влюбился в тебя. Не сразу, нет. Путешествуя под личиной Кейси, я узнавал все больше и постепенно подпадал под твое обаяние. Пока в какой-то момент не осознал, что влип. Ты проникла в мое сердце тихо, незаметно и ненавязчиво. Я даже не понял сначала, что со мной происходит. Почему мне хотелось доверять тебе, помогать тебе?» а я слушала его и не понимала, почему же так сильно колотится сердце, а в душе словно солнце выглянуло из-за облаков. Почему я уже с минуту боюсь дышать, опасаясь прервать его? Почему хочется засмеяться от радости и расцеловать целый мир? Почему внутри так легко, что, кажется, взлетишь? И почему никогда раньше, когда слушала признание в любви, мне не было так хорошо? А Мартифор взял мою ладонь в свою и продолжил. Свет, я прошу тебя дать мне шанс. Я не буду ничего требовать и ни на чем настаивать. Просто будь рядом. Я много раз повторял и еще повторю. Отнесись к нашему браку, как к военному союзу, получая от него все выгоды. Мой род второй после твоего по могуществу. Вместе мы сила, с которой не всякий решит связываться. И может быть, когда-нибудь ты меня полюбишь. Но если твое сердце завоюет кто-нибудь другой, «Я тебя отпущу, даю слово. Ты подумаешь?» Сначала мне хотелось сразу ответить. Но нет, не быть мне драконом, если я вот так с налёту признаюсь в ответной симпатии. Но и ответить нужно грамотно, тактично, чтобы он сам до всего дошёл. Да пусть поухаживает, помучается. Чем сложнее нам что-то достаётся, тем сильнее мы это ценим. Но что ж сейчас-то сказать? Тут не кстати вспомнился ошейник от Блох, который мне с таким энтузиазмом демонстрировал Кейси, а точнее Мартифор в его лечении. Интересно, а у Бородни есть Блохи? Вот умеешь же ты испоганить романтику, прошипело правая полушария. Но мне же интересно, капризно захныкала левая. Свет настороженно окликнул меня Мартифор. О чем задумалась? Я взглянула на стремительно мрачнеющего оборотня и мотнула головой. Не обращай внимания. Так, о мелочи. Действительно, мелочь. Подумаешь, блухи. Если они и есть, шампунь куплю. Должны же быть у милого хоть какие-то недостатки. Я дотронулась до его плеча. А насчет шанса, помни, все в твоих руках. Торвавшиеся с губ слова получились какими-то тихими и интимными. Мартифор внимательно взглянул мне в глаза и просветлел. Вот как, хитро улыбнулся он. «И насколько же все в моих руках?» «Не знаю», – прошептала я. «Так, может, проверим?» – предположил он и осторожно прикоснулся к моим губам. Я не отстранилась, наоборот, встала на колени и обвила руками его шею. Мартифор замер, словно не веря в происходящее, а потом нежно и в то же время по-хозяйски привлек меня к себе. В какой-то момент все окружающее пространство Словно перестало существовать. А мир съежился до одного единственного существа и элементарных примитивных вещей. Вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге появился Вик. «Собирайтесь!» – резко произнес он. На северо-востоке Артур зафиксировал всплеск чужеродной магической энергии. К нам вторглись враждебные гости. «Еп, турадембар!» – тихо прошипел Мартифор, уткнувшись носом в мою ключицу. Но чего им стоило подождать пару часов? Полностью солидарно. Я тоской посмотрела непонятно как оказавшуюся на полу сорочку. Есть у неглиже такое противное свойство не очутиться на теле хозяйки в самый неподходящий момент. Оборотень проследил мой взгляд, тонко улыбнулся и закутал меня в простыню. Витька тоже со знанием дела оценил сложившуюся ситуацию и гневно прищурился. «А ты выметайся отсюда и в темпе вальса!» — рыкнул он на Мортифора. «Терпеть не могу его игры в строгого папашу. С тобой срочно хочет увидеться Светин отец, и между нами мальчиками он заряжает охотничье ружье. Так что скажи мне спасибо, что я помешал тебе усугубить свою вину. Поверь мне, Шурин, я отплачу тебе такой же услугой» сверхнул глазами мартифор, поправил одежду и, поцеловав меня в лоб, вышел из комнаты. Вик вздохнул, поднял с пола сорочку и аккуратно повесил на стул. Затем достал из шкафа мою походную одежду и положил на постель, не переживая свет. Успокаивающим тоном произнес он, глядя меня по голове. Хоть твой отец и меткий стрелок, но этот кобель очень верткая да шустрая зараза. Переживет. А вот тебе... Срочно надо быть совсем в другом месте. Я встала с кровати и поспешно оделась. Ну все, дорогие мои враги, я зла. Кто бы вы ни были, сегодня вам очень не повезло. Вы у меня узнаете, как нападать на маленьких беззащитных мирок и отвлекать тем самым больших зубастых драконов от важных дел. Я вам покажу, кукину мать. Я квипрокво, и я женского пола, а потому вам еще больше не повезло. Конец книги. Читала Вета. Специально для трекера обкун.ру